Келлоган вернулся в половине шестого, примерно в то время, когда Розалита разбудила Эдди, Сюзанну и Джейка. В шесть Розалита и Сари Адамс подали ужин на застекленном, выходящем во двор крыльце веранде, зелень, овощи и холодную курицу. Роланд и его друзья ели с аппетитом, стрелок еще дважды наполнял тарелку. Келлоган с другой стороны едва прикоснулся к еде. Загар на его лице, признак здоровья, не мог скрыть темных мешков под глазами когда Саря, веселая, полная, но еще очень подвижная женщина, поставила на стол пирог, отрицательно покачал головой. Наконец, на столе остались только чашки и кофейник. Роланд достал кисет вопросительно посмотрел на Келлогана. «Конечно, кури», – кивнул тот, возвысив голос. «Рози, принеси какую-нибудь посудину для пепла». «После такой еды я готов слушать тебя до утра», – заметил Эдди. «Я тоже», – согласился Джейк. Келлоган улыбнулся. В отношении вас, парни, у меня те же чувства. Он налил себе кофе. Розалита принесла Роланду глиняную плошку. После его ухода старик продолжил. Лучше бы я позавчера рассказал мою историю до конца. А то проворочался всю ночь, думая о том, как рассказывать остальное. Тебе станет легче, если скажу, что часть твоей истории мне уже известна? Спросил Роланд. Скорее, нет, чем «да». Ты ходил с Хенчиком в пещеру-двери, не так ли? Да. Он сказал, что говорящая машина, которая помогла им найти тебя, исполняла песню, и ты плакал, когда слушал ее. О какой песни идет речь? «Кто-то сегодня спас мне жизнь». Да, и у меня нет слов, чтобы описать, до чего же это странно. Сидеть в хижине Мэнни в калье Бринстерджес – Смотреть на темноту Тандер Клепа и слушать Элтона Джона. «Подожди, подожди!» – подала голос Сюзанна. «Ты очень уж далеко убежал от нас, отец. Мы остановились на Сакраменто. 1981 год. Ты только что узнал, что твоего друга порезали так называемые братья Гитлеры». С Келлгана она перевела строгий взгляд сначала на Джейка, потом на Эдди. Я должна отметить, господа, что с того времени, как я покинула Америку, вы, похоже, не добились особого прогресса в вопросе мирного сосуществования людей с разным цветом кожи. «Меня нельзя за это винить», — ответил Джейк. «Я еще учился в школе». «А я наркоманил», — добавил Эдди. «Хорошо. Беру всю вину на себя», — вставил Эллиган, и рассмеялись. «Заканчиваю историю», — предложил Роланд. Может, тогда тебе удастся выспаться? Может, и удастся. Кивнул Келлоган. С минуту собирался с мыслями. Что я помню о больнице? Наверное, это помнят все. Так это запах дезинфицирующих средств и звуки, издаваемые машинами. Большинство машин, их пиканье. Такие же звуки издают только приборы в кабине самолета. Однажды я спросил летчика, что у них там пикает, и он ответил, что навигационное оборудование. В ту ночь я, помнится, думал о том, что в реанимационной палате очень уж много внимания уделяется навигации. Когда я работал в доме, Роуэн Магрудер не был женат, но я подумал, что за годы моего отсутствия ситуация изменилась потому что на стуле у его кровати сидела женщина и читала книгу в обложке, хорошо одетая в элегантном зеленом костюме, колготках, туфлях на низком каблуке. Я считал, что готов к встрече с ней. Помылся, причесался и после сакрамента не брал в рот ни капли. Но когда мы встретились лицом к лицу, выяснилось, насчет готовности я... Погорячился Видите ли, она сидела спиной к двери Я постучал в дверной косяк Она повернулась и Мою уверенность в себе, как ветром, сдула Я отступил на шаг и перекрестился Впервые с той ночью, когда Роуэн и я Навещали Лилпа в такой же палате Можете догадаться, почему? Разумеется ответила Сюзанна. Потому что все части картинки-головоломки сложились. Они всегда складываются. Мы это видим снова и снова. Просто мы не знаем, какая из себя картинка. Или не можем ее постичь, добавил Эдди. Келлоган кивнул. Передо мной сидел Роуэн, только с грудями и длинными светлыми волосами. Его сестра близнец, и она рассмеялась. Спросил не увидел ли я призрака. Я чувствовал, что опять соскользнул в один из других миров. Такой же, как реальный мир, если есть такое понятие, но не совсем. У меня возникло непреодолимое желание достать бумажник и посмотреть, кто изображен на банкнотах. И речь шла не только о внешнем сходстве. Всю реалистичность добавляла и ее смех. Женщина сидела у кровати мужчины с ее лицом. Если допустить, что под повязками осталось что-то от лица. И смеялась его смехом. Добро пожаловать в палату 19. Хмыкнул Эдди. Не понял. Я только хотел сказать, что это чувство мне знакомо, Дон. Нам всем знакомо. Продолжай. Я представился. Спросил, могу ли я войти в палату когда спрашивал, думала о Барлоу вампире. Думал в первый раз ты должен их пригласить. Это потом они приходят и уходят, когда им вздумается. Она ответила, что да, разумеется я могу войти. Сказала, что прилетела из Чикаго чтобы побыть с ним в его последние часы. Потом приятным голосом добавила я сразу поняла, кто вы по шраму на вашей руке. В своих письмах Роуэн писал, что вы, по его глубокому убеждению, в другой жизни были священнослужителем. Он все время говорил о другой жизни людей, имея в виду то время, когда они еще не пили, не принимали наркотики, оставались в здравом уме. Этот в другой жизни был плотником, та моделью. Насчет вас он не ошибся? Все тем же приятным голосом. Словно женщина, беседующая со случайным знакомым на коктейль-пате. А рядом на кровати лежал Роуэн. С лицом, скрытым под бинтами. Будь он в солнцезащитных очках, то выглядел бы точь-в-точь, точь, как Клод Рейнс в «Человеке-невидимке». Я вошел. Сказал, что когда-то был священнослужителем. «Да». Но все это осталось в далеком прошлом. Она протянула руку. и Я протянул руку. Потому что, видите ли, подумал...